Пятое. Айви распаковала свою одежду, повесила в шкаф куртку Фернандо и положила на комод губную гармошку и книжку с упражнениями. Тут кто-то постучал в входную дверь. Может, это дочки хозяина вернулись. Айви побежала к двери и распахнула её как раз, когда мама выглянула из кухни. На крыльце стояли женщина с девочкой. Женщина в воскресном платье, хотя был четверг, в шляпке, похожей на перевёрнутую лодочку, и в твидовом пальто. В руках у неё была сложенная чёрная ткань. Девочка была ровесницей Яеви. В синем платье и пальтишке, волосы зачёсаны набок и перехвачены синей лентой, черноволосая, очень бледная, с глазами цвета тёмно-зелёных листьев, она была похожа на фарфоровую куколку с витрины игрушечного магазина. За спиной у них виднелся припаркованный у обочины биюик. Рядом с машиной стоял плотный мужчина с короткостриженными волосами песочного цвета. Руки он заложил за спину, растопырив локти и широко расставив ноги, словно солдат. "Здравствуйте", сказала мама. "Добрый день. Я Джойс Уорд", сказала женщина. "Это моя дочь Сьюзен, а вы?" Она заглянула в бумажку, которую держала в руке. "Миссис Лапс? Да, я Лус Лапс", ответила мама. "Бертина говорила, что вы должны скоро приехать". Мы возвращались из города, увидели ваш грузовик и решили заглянуть. Анна вам написала насчёт стирки и глажки. "Да, да", сказала мама. "По средам я забираю бельё к себе, по пятницам привожу к вам постиранное и заканчиваю с глажкой". Всё верно. Вы не против? Что вы? Какой адрес? Чуть дальше по дороге только свернуться на Blenchard Lane. Это всёкий белый дом с зелёной крышей. Наши поля ограничит друг с другом, но вам удобнее будет объехать кругом. У меня прямо камень с души упал. Я уж и не знала, что буду делать без Бертины. Понимаете, у меня артрит. Мне тяжело ворочить утюг, а стирка так быстро накапливается. Если хотите, я могу и раньше среды заехать что-нибудь забрать. Правда, обрадовалась миссис Уорд. Вы бы мне очень помогли. Маму улыбнулась, конечно. Завтра днём Айви тихонько кашлянула. Мама положила ей руку на плечо. Это моя дочка Айви. Наш Сен-Фернандо сейчас в армии. Айви заметила, что лицо миссис Уорд застыло. Мы будем молиться за него. Спасибо, сказала мама. Я хотела спросить. Айви пойдёт в школу Линкольна в 5-й класс. Мне нужно завтра сдать документы. Вы не знаете, где она будет садиться на автобус? Как раз напротив вашего дома, сказала миссис Ворд. Сьюзен забирают в 8:00, а ваша остановка следующая. Если завтра вы занесёте бумаги в школу, я думаю, она сможет в понедельник начать учиться. До рождественских каникул всего неделя, но по крайней мере она освоится, познакомится с одноклассниками. Вы, наверное, видели школу, когда ехали сюда. Сьюзен шагнула к Айви и улыбнулась. Я тоже в пятом классе. Будем каждый день видеться. Эви улыбнулась и кивнула в ответ. Как хорошо в первый день в новой школе увидеть знакомое лицо. Она ещё ни разу не приходила в новую школу без Фернандо. Я тебе займу место в автобусе, сказала Сиузен. Миссис Ворд передала маме чёрную ткань. Это вам. Мош у меня в военной в отставке. Он председатель окружного отделения гражданской обороны. Это шторы на окна для затемнения. Их нужно плотно задёргивать, когда включается свет в доме, чтобы японцы не могли нас бомбить, подхватила Сьюзен. Если хоть клочок света пробьётся, они с самолётов увидят Калифорнию. Айви схватила маму за руку: "Здесь опасно". Сьюзен, как видно, заметила её страх. "Не бойся", сказала она. "Папа говорит, мы в полной безопасности, если все будут плотно задёргивать шторы". "Может быть, вам будет интересно", сказала миссис Ворд. "Я участвую в работе общества Красного Креста. Мы собираемся по воскресеньям во второй половине дня, делаем повязки для войск. Нам всегда нужны волонтёры". Мама кивнула. "С удовольствием поучаствую". Миссис Ворд оглянулась на машину и понизила голос. "Приводите с собой Яеви, когда будете к нам приходить, будет Сьюзен с Юзенским поиграть". Осиозен загорелись глаза. Приходи завтра со своей мамой, обещаешь? Айвике улыбнулась. Мессисворт снова оглянулась. Местер Ворт нетерпеливо прохаживался взад-вперёд возле Бьюика. Почему он не подошёл познакомиться? Мессисворт взяла Сиозен за руку. Мы, наверное, пойдём. Айви смотрела, как они идут к машине. Мистер Уорт открыл же не переднюю дверцу, потом заднюю для Сьюзен. Когда они обе сели в машину, он захлопнул дверцы, подбаченился и коротко кивнул издале маме и Айви. При этом он сурово хмурился. Когда они уехали, Айви сказала: "Мам, какой-то мистер Уорт неприветливый". Да, согласилась мама. Но нельзя судить о человеке по внешности. Когда у человека такое лицо, за этим обычно кроется какая-то причина. Просто мы о ней не знаем. Айви проводила машину взглядом. Интересно, что кроется за поведением мистера Уорда?